Четвертое. Когда я увидела, что мы потеряли дорогу, я все поняла. Оно не нападало, пока мы были в машине, потому что хотело, чтобы мы зашли в лес. Лика же поначалу совсем не испугалась. Может, потому что не видела тень в машине. Может, потому что не заметила, как затихли птицы. А может, потому что, в отличие от меня, никогда раньше не сталкивалась с лесом. Пойдем, мы оттуда пришли», — сказала она. Махнула рукой, и мы пошли. Но ни через пять, ни через десять минут грунтовка не появилась. Так, сказала она. Запутались, блин. В трех соснах заблудились. Ладно, давай рассуждать. С одной стороны грунтовка, перпендикулярно ей трасса. Грунтовка была на севере, трасса на востоке. Дело идет к закату, солнце на западе, значит идем так, чтобы солнце все время было слева, и придем к грунтовке. И мы пошли по прямой. Солнце было по левое плечо. Но ни через десять, ни через двадцать минут грунтовка не появилась. Хотя иногда казалось, что мы видим в деревьях просвет. Солнце садилось ниже. Я переводила взгляд с дерева на дерево, с куста на куст. «Неплохо гуляем», — говорила Лика. «Свежим воздухом дышим, проводим время на природе. Где бы в Москве так погуляли?» опять же история будет что друзьям рассказать надо будет сегодня нормально поужинать что то я есть уже хочу если в гостинице будет грибной суп съем две тарелки сразу по ее лицу невозможно было понять действительно ли до нее все еще не дошло или она бодрится я остановилась мы мимо этой сосны уже в третий раз идем у сосны был дважды изогнут ствол будто она пыталась закрутиться в спираль Когда я увидела ее второй раз, подумала, что это просто похожая сосна, но на всякий случай положила в корни несколько ягод черники. Ягоды были на месте. Я показала на них рукой. Лика замолчала. Мы продолжили идти и шли, пока окончательно не стемнело. И в темноте шли тоже. Хотя уже понимали, что потеряли направление. Лес затих. Стало еще холоднее. Лика несколько раз запнулась и один раз упала, порвав куртку сучком сосны и поцарапав плечо. Потом мы обе чуть не свалились во враг и только тогда признали, что лучше остановиться. «У тебя есть спички?» — спросила Лика. «Спички, компас, нож, фонарик. все это лежит в пакете в багажнике машины. Я боялась заблудиться в лесу, поэтому взяла с собой все необходимое и положила в багажник и положила в багажник. Лика засмеялась и похлопала себя по карманам. «У меня тоже ничего нет. У меня с собой только помада и резинка для волос. У меня ключи от машины и твои маникюрные ножницы». Сперла мои итальянские ножницы? Ты в гостинице забыла. Я подобрала, просто отдать забыла». «Да я шучу». В темноте где-то вдалеке раздался протяжный вой. Мы вздрогнули. «Это собаки ведь, да?» — спросила Лика. «Значит, деревня где-то недалеко?» Вой усилился. Лика нервно засмеялась. «Какой-то дурной сон. Волки воют, мы в лесу. Вот это я понимаю, туризм». Сзади треснула ветка. Я вскрикнула и обернулась. «Ничего не разобрать». Я схватила Лику за руку. «Слушай, ты чего нервная такая?» «Я сама начинаю бояться уже», — сказала она. «Держи себя в руках. Я внушаемая, легко поддаюсь панике». Вой будто приближался. Лика наклонилась и подняла с земли камень. Я сказала ей, «Извини, я читала книжку про животных. В общем, волки нам ничем не угрожают. Они же стайные, охотятся на крупных животных, таких, чтобы вся стая смогла поесть. На человека они не нападут» человеке нет столько мяса, да и боятся они людей, чувствуют издалека и обходят. Волков можно не бояться, они сами к нам не подойдут. Мы, как могли при свете звезд, собрали гору веток, сложили их в подобие матраса и попытались лечь. Ветки кололись. Я подумала, что конец моей куртки. С другой стороны, хорошо, что куртка принимает удар на себя. Было очень холодно. Мы попробовали накрыться вырванными из земли кусками мха, но это не помогло. Не замерзнуть бы за ночь. «Красивые звезды, да?» — сказала Лика и ответила сама себе. «Красивые». Я лежала на матрасе и вслушивалась в звуки. Не видно было ничего. За пределами пятачка, освещаемого луной, начиналась непроницаемая тьма. Мы тихо разговаривали о какой-то ерунде. Не знаю, задремала ли я или просто смотрела во тьму, когда меня будто дернуло. Кто-то был рядом. Я повернула голову к лике, она дремала, отвернувшись в сторону от меня. Холодно. Я видела, как из моего рта выходит пар, кожа будто покрылась инием. В темноте треснула ветка кто-то сделал шаг по направлению к нам. Я вздрогнула. Треснула еще одна ветка. «Кто здесь?» Из темноты никто не отвечал. Я села. Ветки оглушительно захрустели. Казалось, Лика должна проснуться, но она только пробормотала что-то во сне. Ничего не было видно. Я подумала, что нужно встать и посмотреть, но моей храбрости не хватило даже просто встать на ноги. Я протянула руку, нащупала на земле палку и подтащила к себе. Тьма молчала. Я сжала палку. Хрустнула ветка. Волки снова завыли. Кто здесь? Черное небо было усыпано звездами. Через него тянулся прекрасный и бесконечный млечный путь. В кустах кто-то был. Но то ли я убеждала себя, то ли знала, что идти выяснять, кто там, плохая идея. Я быстро прочертила палкой полукруг вокруг нашего матраса и тихо сказала вслух. «Ты к нам не подойдёшь». Тьма ухмыльнулась. Хруст веток начал удаляться. Лес затих. Мне стало спокойнее, то ли от дурацкой черты — чистое самовнушение, то ли от палки в руке — дважды самовнушение. Чем могла помочь палка против того, что могло быть в этом лесу? И я все таки задремала и проспала минут пять или десять, Когда из сна меня выдернул отчетливый шепот: Зря вы сюда пришли. Я вздрогнула и очнулась. Шумел ночной лес. От неожиданности и страха я заплакала и плакала час или два, а потом сидела и вглядывалась в темноту. И только когда рассвело, запели птицы, и первые лучи Солнца коснулись земли то ли от усталости, то ли от ощущения, что нам теперь ничего не угрожает. Я провалилась в сон.